Глава пятая. Светотатство.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 перед тем, как обстоятельства забросили его за океан и превратили в флевустера. Нашел эту щепетильность нелепой, а слова Блада его одновременно рассердили и развеселили. Веселье в конце концов взяло вверх, так как этот высокий энергичный парень уже немного начинающий полнеть, обладал легким и общительным характером, о чем свидетельствовали смешливые искорки в его карих глазах и постоянно улыбающийся рот.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 — Может быть, но твое преимущество состоит в том, что ты воспитывался в семинарии, а это, по-видимому, дает право на некоторые вольности по отношению к духовным лицам. Сарказм капитана рассмешил Бервиля. Это дает мне возможность отличать римскую церковь от испанской. Твой испанец с его инквизицией и аутодафе в моих глазах почти еретик. Этой софистикой ты хочешь оправдать нападение на кардинала? «Но как бы то ни было, я не софист, Ибервиль, и мы лучше воздержимся от светотатства». Подобная решительность побудила Ибервиля тяжело вздохнуть. Но, но, если таковы твои чувства, но ты упускаешь великолепный шанс». Тогда-то Блад и начал распространяться по поводу иронии своей судьбы до тех пор, пока их не прервал свист боцманской дудки.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 но на ее мачте внезапно появился вымпел с крестом святого Георгия, что поразительно не соответствовало рисунку на парусе. После этого с караки спустили шлюпку, которая быстро заскользила по голубой, покрытой легкой рябью в воде по направлению к корабели. Из шлюпки вылез низенький коренастый человек в темно-зеленом костюме, рыжеволосый, и краснолицей. Он быстро вскарабкался по трапу на борт корабелы, и сразу же направился к капитану Бладу, который ожидал его на шкафуте, нарядно одетый в черное с серебром. Рядом с Бладом стояли Ибервиль, чей костюм не уступал в элегантности одежде капитана, гигант Волверстон, потерявший глаз в битве при Седжморе, и хваставшийся, что оставшимся глазом он видит вдвое лучше, чем любой другой, а также Джереми Пит, штурман Арабеллы, чья занимательная хроника послужила материалом для нашего рассказа. В своих записках Пит охарактеризовал вновь прибывшего следующей фразой. «Никогда в жизни я не видел более возбужденного человека. Взгляд его маленьких глазок, сверкавших из-под новейших рыжеватых бровей, казалось, пронизывал насквозь все окружающее, надраяно до блеска палубу, сверкающие меди порты бортовых орудий и вертлюжную пушку, аккуратно выстроенные по стойке около гротмачной мушкеты». Все это навело гостя на мысль, что он находится на корабле, принадлежащем Соединенному Королевству. В заключении визитер снова кинул внимательным взглядом корреглаз, поджидавшую его группу. «Меня зовут Окер, заговорил он резким голосом с акцентом, выдававшим его северное происхождение. «Капитан Окер. я желал бы знать, какого дьявола вы от меня хотели добиться вашим выстрелом». «Если причиной остановки послужила папистская эмблема на моей Гротмачте, из-за которой вы приняли меня за испанца, то как раз тот человек, который мне нужен». Но Блат оставался серьезным. «Если вы капитан этого корабля, то мне хотелось бы узнать, что означают эти изображения на парусах». «О, это длинная и довольно безобразная история». Блат понял намек.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 Вы слышали, господа, что я не стал скандалить из-за потери своей законной прибыли на кожах. Но этот испанский джентльмен обобрал меня как липку. Попросту украл весь мой груз чернокожих. А это уже я был не в состоянии переварить. Моя вспыльчивость дала себя знать, и я вскочил на ноги, набросился на этого Дона Руиса, Переру де Вальдора и Пенескон, пытаясь пристыдить его за такую несправедливость и заставить хотя бы заплатить мне за рабов золотом.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 На бок оказался милостью киетикам. То, что осталось от нашего левого борта, а зацепилось за шпангоуты Каракки, мы тотчас забросили абордажные крючки и перебрались на борт к испанцам. После этого на палубе Каракки начался кромешный ад, так как все мы были вне себя от ярости на этих хладнокровных убийц. Мы резали их по всему кораблю, у меня убили трех матросов и десятерых ранили, На из испанцев в живых не осталось никого».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 «Но теперь вижу, что кажется, нашел друга».